Глава 148. Наконец, вместе. На следующий день после битвы, едва я растер свои синяки, Амандина пригласила меня на ужин в свою квартиру на третьем этаже. Она украсила стол цветами и ароматизированными свечами. «Мишель, ты веришь, что некоторым людям судьбой суждено быть вместе?» — спросила она в упор. Едва не поперхнувшись, я наскоро проглотил бутерброд и запил его шампанским. — Да, конечно. Она наклонилась ко мне, и мы столкнулись лбами. — А не кажется ли тебе, что, несмотря на множество препятствий, эти люди все равно найдут друг друга, потому что их судьба записана в какой-то великой книге? Я опять согласился, и моя дурь продолжила. — Я убеждена, что, когда Стефания пройдет через последнюю дверь, Она найдет там волшебную скрижаль, где содержится полный список всех супружеских пар, как прошлых, так и будущих. Я задумался. И что, это действительно будет хорошо? Конечно. Люди больше не будут терять время попусту. Кому суждено любить друг друга, смогут это сделать немедленно. Больше никаких браков, устроенных родителями, никаких ошибок, измен, разводов — Каждый ключ найдет свою замочную скважину. — Возможно. На ее лице, освещенном золотистым пламенем свечей, я увидел недовольно надутые губки. — Нет, Мишель, невозможно. Мы встретились не случайно. Мы должны были вместе прийти к этому моменту. Это предначертано. Я ничего не ответил. Попробовать сделать отвлекающий маневр? Она села ко мне на колени и нежно обняла. Наконец наступило мгновение, о котором я так мечтал. — Ты такой робкий, Мишель, но я научу тебя, как это преодолеть, — промурлыкала Амандина.